«Что есть Бога?» — спросил Бизона-человек. «Не знаю», — ответил тень. Слышался стук, неумолчный и монотонный. Тень ждал, чтобы Бизона-человек сказал что-нибудь еще, объяснил, что такое боги, объяснил весь путанный кошмар, в который с недавних пор превратилась его жизнь. Ему было холодно. Стук, стук, стук. Открыв глаза, тень сонно сел. Он продрог до костей, и небо за оконным стеклом было того люминесцентно темно-пурпурного цвета, какой разделяет сумерки и ночь. Стук, стук. «Эй, мистер!» — позвал кто-то, и тень повернул голову. Человек у машины был виден лишь темным силуэтом на фоне чернеющего неба. Заставив себя поднять руку, Тень приспустил стекло на несколько дюймов. Издал звуки, какие издаем все мы, просыпаясь, а потом произнес «Привет!» «С вами все в порядке? Вы не больны? Вы пьяный?» Голос был высокий, мальчишеский или женский. «Все в порядке. Подождите минуточку». Открыв дверцу, он вылез, разминая затекшие ноги и потирая шею. Потом потер одну об другую руки, чтобы восстановить кровообращение и согреться. «Надо же! А ты не маленький!» «Мне уже говорили. А ты кто?» «Меня зовут Сэм», — ответил голос. «Мальчик Сэм или девочка Сэм?» «Девочка Сэм. Раньше меня звали Сэмми, с И на конце. А над И я всегда рисовала улыбающуюся рожицу, но потом мне это поперек горла стало». Ну, просто все вокруг стали так поступать. Поэтому я бросила. И букву «И» тоже. Ладно, девочка Сэм. Пойди вон туда и посмотри на дорогу. Зачем? Ты что, убийца-маньяк? Нет, сказал тень. Мне надо отлить, и не хотелось бы делать этого прилюдно. А, понятно, усекла. Нет проблем. Я так тебя понимаю. Не могу пописать, даже если в соседней кабинке кто-то есть. «Тяжелая форма синдрома робкого мочевого пузыря». «Поскорей, пожалуйста». Она обошла машину и, тень, сделав несколько шагов к полю, расстегнул ширинку и пустил долгую струю на столб заграждения. «Ты еще здесь?» — окликнул он. «Да». «У тебя, наверное, мочевой пузырь размером с озера Эри. Наверное, империи создавались и приходили в упадок за то время, пока ты мочился». «Тебя невозможно не слышать». «Спасибо. Тебе от меня чего-нибудь нужно?» «Ну, я хотела узнать, все ли с тобой в порядке. То есть, если б ты умер или что еще, мне пришлось бы звать Копов. Но стекла у машины запотели, так что я решила, он, наверное, еще жив». «Ты местная?» «Нет. Путешествую с топом из Медисона». «Это небезопасно». «За последние три года я пять раз ходила по трассе и до сих пор жива. А ты куда едешь?» «В Каир». «Спасибо», — сказала она. «А я в Аль-Пасо, к тете на каникулы». «Я не смогу довести тебя всю дорогу туда», — сказал тень. «Не тот Аль-Пасо, что в Техасе, а другой, который в Иллинойсе. Несколько часов езды на юг. Знаешь, где ты сейчас?» «Понятия не имею», — пожал плечами тень. «Где-то на 52-й трассе». «Следующий городок — Перу», — сказала Сэм. «Не тот, что в стране Перу, а тот, который в Иллинойсе». «Пригнись. да я тебя понюхаю». Тень покорно нагнулся, и девушка понюхала его лицо. «Окей. Алкоголем не пахнет. Можешь сесть за руль. Поехали».